Глава 12 Пиздец какой я чистый. Земля забилась во все естественные отверстия моего тела, которые я не в состоянии прикрыть. Да еще и в человеческом обличии. Короче, баню мне срочно. Срочно, я сказал. Угу. Еще бы кто услышал. Ладно, хрен с ней с баней, согласен на ручей. И его нет? Эммм. А лужа найдется? Реально, не могу отряхнуться от грязи. Даже перекидка в зверя не помогает. Странная какая грязь. Раньше помогала. Плевать. Потерплю уж как-нибудь. Главное то, из-за чего я так перемазался, выполнено на сто процентов. Угу. Детей удалось вытащить за один заход. Хоть и тяжеловато пришлось. Но ничего. На карачках и волоком вылезли. А почему все так печально, если я нормальный, относительно ширины лаз прокопал? Так это... Обвалился сука едва-едва в человеческом облике протиснулся. И на расчистку времени не было. Потому что карман, в котором мне удалось переждать основные события на поверхности, тоже того обвалился херам собачьим. Едва удалось выскочить в последний момент с детьми в зубах. Ничего смешного. Реально в зубы схватил и вытаскивал. На перегонки со смертью елки-палки. Как же заебало меня все это кому тут жалобу можно написать на невыносимые условия и крайнюю опасность для здоровья. Или лучше сразу в морду прописать «Я и так могу, херли нам, долбоям!» Это меня из-за адреналина так вставило. Веселая злость, хе-хе. Сейчас подраться — самое оно для бодрости тела и духа. Перевожу взгляд на неглубокую ямку в том месте, где еще пару минут назад был прокопанный собственноручно, точнее лапно, выход на поверхность и лишь качаю головой. Выскочить удалось в самый последний момент. Ну как выскочить? Вытолкнуть два свертка с младенцами. Меня-то прикопало. Это да, на силу смог выбраться. В общем-то, именно из-за этого я такой чумазый. Да и ладно. Главное, что не самый приятный опыт быть заживо похороненным на данный момент успешно пережит. Теперь можно смело утверждать, что эти два маленьких, живых, сопящих комочка родились в рубашках. Хотя, скорее, в бронежилетах, учитывая обстоятельства, при которых я с ними познакомился. Я и танка исключать не буду. Лирика все это. «Хватит рассиживаться, пора и в путь. Но сперва нужно осмотреться». Тяжело вздохнув и выплюнув изо рта кусок земли, поднимаюсь на ноги. «С моего места увидеть, что творится наверху, невозможно. Придется заползать». Но делать это с двумя детьми в руках — не очень удобное занятие. А если вдруг там еще и какая-нибудь местная фауна бегает? Не отмашусь однозначно. Черт, надо подобрать укрытие, пока я на разведку сбегаю. Эх, жаль, разгрузка, которую я смастерил из волчьей шкуры, валяется где-то под многометровой толщей земли. Чего-то не ума было поискать, когда еще внизу находились. Ну да хрен с ней. Придумаю что-нибудь. О, вот сюда я их и пристрою. Пока в моей голове копошатся разные мыслишки, глаза дело делают. Чуть выше по склону замечаю край валуна, выступающей из земли. То, что доктор прописал. Подхватываю спящих, как сурки детей, и осторожно, чтоб не вызвать оползень, поднимаясь к едва заметному камню. Так, теперь снова придется в землекопа переквалифицироваться. Никаких ям, пещер или тому подобного, что может служить укрытием, рядом с валуном не обнаруживаю. Но это ладно, не принципиально. Для двоих детей соорудить окоп и укрыть его ветками — не такая уж сложная задача. Сказано, сделано. Всего 10 минут, яма в земле метр на метр готова. Аккуратно уложить младенцев и соорудить импровизированную крышку из жердей и палок. Благо, почти все вокруг усыпано останками деревьев. Мда... Вот интересно мне, что за сила может сломать дуб в 3 метра в охвате? Не знаю. В голову кроме ядерного взрыва ничего не идет. Если логически подумать, то это последствия мощнецкого взрыва, причем подземного, потому что почти все обломки деревьев присыпаны землей сверху. Ну или серией взрывов. Честно, желания выяснять нет. Побыстрее свалить отсюда и вся недолго. Упарился, пока выкорчевывал необходимый стройматериал из земли. Но результатом своей деятельности остаюсь доволен. Крышка получилась, что надо. Я даже попрыгал немного. Ну, как попрыгал? Прошелся. Маскировать не стал, потому что от зверя не спрячешь, а человека я замечу. Надеюсь. В любом случае, кто бы не обнаружил младенцев раньше меня, им придется постараться, разбирая крышу. Все же в частично измененной форме Я гораздо сильнее среднестатистического человека, поэтому и жерди у меня соответствующего размера, да еще и вбиты в землю. Даже не жерди, а бревна, пожалуй. И все равно беспокойство не отпускает. Но и брать с собой прямо сейчас опасно. Ладно, быстренько метнусь и вся недолго. Я примерно так прикинул. На всем протяжении подъема мне будет виден оборудованный схрон. В случае чего вернусь. Охренеть. А это... «Лес-то? Лес -то. лес где Взобравшись по склону, я ошарашенно замер, обозревая открывшиеся виды. Сказать, что окружающая местность изменилась, это ничего не сказать. Нет, я предполагал, что катаклизм был серьезным, учитывая количество грунта, который в нас прикопало. Но настолько... Леса нет. Насколько хватает взгляда, вокруг меня простирается выжженная и перерытая, будто бульдозерами, земля. С нагромождением мусора из переломанных деревьев, камней и шевелящихся то там, то здесь перемолотых тел местной живности. Да их даже телами не назовешь. Жалкие ошметки. По какой странной прихоти еще пытающиеся выбраться из нагромождения вековых стволов дубов и сосен. Ну или чего-то похожего. Я говорил про ядерный взрыв, да? Не знаю, как выглядит эпицентры реального подрыва боеголовки, но... Думаю, как-то так оглядевшись по сторонам, и качаю головой. Похоже, я зря опасался нападения. Некому нападать, точнее, незачем. Даже если каким-то хищникам удалось пережить катастрофу, изменившую ландшафт, сильно сомневаюсь, что им будет интересен один двинутый на всю голову оборотень и два мелких детеныша, которых даже на один укус не хватит. Чего-чего, а еды в окрестностях много. Слишком много, я бы сказал. Черт. Разведал обстановку, называется. И что теперь делать? В принципе, путь свободен. Ага, хоть и немного замусорен. Но это ерунда. Если никто не будет тормозить необоснованным желанием попробовать мою проспиртованную тушку на вкус. Что-что, а уж проходить полосы препятствий я умею. И по сравнению с полной боевой экипировкой, да где-нибудь в горах, небольшой марш-бросок по бурелому с детьми на руках не самая сложная задача. Да и если заморочиться, можно же и новую переноску соорудить взамен потерянный. Материала в округе — да хера. Хм, а ведь если б не этот катаклизм, сильно сомневаюсь, что нам бы удалось пройти хоть несколько километров от поляны. Как-то уж очень много живности в округе наблюдаю. Пусть и условно живой, а по большей части и совсем не условно мёртвой. Ну вот, например, по сравнению с вот той половиной туши, придавленной огромным осколком скалы в пару тонн весом, волки, доставившие мне кучу неприятных моментов, кажутся мелкими, слепыми котятами. Угу. Один клык в половину моего роста. Человеческого, конечно, но все равно. в впечатлении полные штаны можно огрести, если где-нибудь вживую встретиться. А скалата, отправившая монстрюгу в лучший мир, кажется смутно знакомой. Точнее, материал, из которого она состоит. Черненький такой, проглядывающий из-под налившей грязи. Ага, да уже со знакомый я бы сказал. Аккуратно, стараясь не споткнуться и не переломать ноги, или вовсе не оказаться без них, если вдруг прогляжу какую-нибудь полудохлую тварь с зубами, иду в сторону этого обломка скалы. Интересно же. Пока бродил по лесу, и потом, когда меня на себе таскали недоделанные сатанисты в черных шмотках, Что-то не попадались мне тут скалы по пути. Да даже просто камней большого размера не встречал. Тот, что спас мне жизнь во враге, из которого я благополучно выпалз, был первым достаточно крупного размера. Но там обычный сланец, а вот с черными камнями я ни разу не сталкивался. Что? Я разве не говорил, что в металлургическом колледже учился до того, как решил отдать долг родине? Интересно, когда я столько задолжал, правда? Да бог с ними, со всеми. Так вот, учился я в колледже, ага, и специализация у меня была плавильщик. Точнее, оператор плавильной печи. Но не суть. Короче, немножечко разбираюсь. Чего-то помню, чего-то нет. Короче, профессиональный интерес у меня проснулся. Что ж это за материал, из которого сделан тот алтарь? До этого времени не было на исследование. А вот сейчас взгляну и оценю. Нет, все ж каких только твари тут не водится. Трансформировав руку, когтем провожу по чешуйчатой броне придавленного алтарем монстра. То, что это действительно алтарь, я уже выяснил. Последние сомнения исчезли, когда, обойдя камень, обнаружил арку, как раз и послужившую острием гильотины, перерубившей гигантское животное. Ну, ладно-ладно. Топор он и из камня топор. Пусть и весом в несколько тонн. А алтарь как раз и напоминает больше всего этот топор. Почти идеальный параллелепипед, со стороны метра в три по нижнему краю и высотой в те же три метра, не считая длины арки и ложа, на котором я имел сомнительное удовольствие отдыхать. Точнее, сам алтарь был небольшим. Это я про основание, которое было спрятано под землей, говорю, что идеальный параллелепипед. Кстати, материал и правда незнаком. Попытался поскрести когтем, но чуть не обломил. Твердость на высоте. И структура плотная, монолит. Без каких-либо посторонних включений. Интересно. Но ни лаборатории, ни реактивов под рукой нет, чтобы поисследовать. Значит, оставим это на потом. Кто его знает? Может, однажды я стану ученым. Есть же в этом мире ученые-металлурги. Должны быть. Металл в ходу. Явно умеют обрабатывать. Причем довольно хорошо. Надо будет кузню какую-нибудь найти. Глянуть, в каком состоянии тут технологии. Нет, отковать чего нужного я не смогу, но... Кое-чего из сплавов соображу. Красный диплом он ведь того, не за красивые глазки дается. Если так подумать, вполне себе нормальная идея переквалифицироваться из алканафта в бомжей в какого-нибудь подмастерия кузнеца. Или этого. Как здесь геологов-разведчиков именуют, интересно? Рудознатцы? Ну, короче, не суть важно Важно то, что если мне удастся вытащить из этой передряги младенцев, то с синькой завяжу. Совсем, ну, по крайней мере, пока не найду для них надежного пристанища, или родителей, в смысле родных. Хотя, несмотря на то, что не так уж и много времени я с ними провел, да и то со спящими, но почему-то не хочу я младенцев никому отдавать. Не то, чтобы я прям думаю над этим, но вот как-то цепляется и все. Вроде как считают это своей законной добычей. Ох, Игорь, Игорь, в психушку тебе надобно, прям вот с гарантией но где же ее найдешь-то? В любом случае, где-то в глубине души у меня появляется слабое, пока еще даже толком не сформировавшееся, желание жить. Для начала пережить тур-поход, а потом просто жить. Правда, в данный момент размышлять о возможном обустройстве в будущем не самая лучшая идея. Все же нахожусь в зоне катаклизма непонятного происхождения и зоны охвата, да еще и в густонаселенной разной живностью местности. Оставим планы на потом. А сейчас мне надо взобраться на алтарь. Как ни крути, а это самая высокая точка в окрестностях, с которой можно оценить обстановку. Совершить небольшой разведывательный рейд, как хотел изначально, считаю нецелесообразным. Лучше сперва осмотреться. да А мои коготочки броню монстра, напоминающего по строению тела гигантскую жабу, только с более вытянутой мордой, огромными клыками и кожей, больше подошедшей бы змее, не берут. Охренеть. Ради эксперимента выпускаю все пять когтей на правой руке и размашисто бью по мертвой туши. «Ой, бля, дебила кусок!» Никто не знает, на кой хер я решил, что если не получится одним когтем прорезать твердую, даже на ощупь, как камень, шкуру, получится сделать это сильным ударом пятерней. «Мазохист долбанутый!» «Зауропот недоделанный!» «Имбецил!» «Пробить броню мертвого монстра не удается!» Даже царапинки не осталось в том месте, куда пришелся удар. Как и когтей на правой руке, вырванных с корнем. Боль адская. Инстинктивно запускаю трансформацию, возвращая руке человеческий вид. Вот только помогает не то чтобы сильно. Кровь перестает идти, а вот ногтей нет. Черт, это блять что вообще такое? На то, чтобы восстановить нормально конечность, потребовалось около семи циклов трансформаций, и какая-то погибшая зверушка, похожая на зайца, обнаруженная поблизости. Похожая, а не заяц, лишь из-за того, что ни разу не видел зайца с тигринными клыками. Вообще, куда ни посмотри, ни одного травоядного не видно. Вся живность сплошь с клыками и когтями. Больше экспериментировать с прочностью шкуры жабоподобного броненосца я не стал. Воспользовавшись мертвой тушей, как ступенькой, забираюсь на камень, И начинаю осматривать окрестности, периодически почесывая затылок. Нет, когда я обнаружил алтарь, вырванный из земли и закинутый на несколько километров от своего, то версия в пользу мощного взрыва лишь подтвердилась. Но вот увиденное заставляет крепко задуматься. Видимость, несмотря на то, что небо по-прежнему закрыто тучами, отличная. Да к тому же зрение у меня нечеловеческое, Поэтому дальность такая, что не всякая оптика позволит рассмотреть детали на таком расстоянии. А посмотреть есть на что. Зона сплошного поражения. Какая-то уж очень странная. Не кругом, с центром в районе алтаря, точнее, это раньше там был алтарь, ага, а кольцом. Реальным кольцом. С непострадавшим центром и резким переходом от зоны катаклизма в полностью сохранившийся ландшафт. Причем мне в очередной раз повезло. До внешней границы осталось всего-то метров пятьсот пройти, пусть и по бурелому. Но потом начинался обычный лес. Причем граница четкая. Уже в паре метров от нее не видно никаких следов того, что здесь чего-то такое бабахнуло. Хотя, может быть, просто из-за дистанции не видно. Потом, когда поближе подойду, посмотрю. Так, а что у нас в эпицентре взрыва? Приглядываюсь, стараясь рассмотреть детали получше. Все же убежать мне удалось довольно далеко. На первый взгляд километров в семь-восемь просвистел со страху. Блин, что-то мешает рассмотреть подробности, будто дымка какая-то. Или туман. Точно туман. Но какой-то странный. Вроде и трава просматривается, и уцелевший кусок леса, прилегающий к той самой поляне, где был алтарь. Но вот что там за силуэты такие непонятные на самой прогалине? То ли здание какое, то ли сарай, то ли вовсе монстры. Не разобрать. Как не всматриваюсь, ни хрена не видно. Блин, придется, похоже, прогуляться все же. Оставлять за спиной неизвестную хрень, которая может тебя помножить на ноль, совсем нежелательно. Я уже собираюсь прыгнуть со своего наблюдательного пункта, мысленно настраиваясь на то, что придется продираться сквозь бурелом, когда солнце, нашедшее брешь в тучах, освещает скрытую до этого картину. Мое тело пробивает озноб, а на спине выступает ледяной пот не может быть. Стою не в силах отвести взгляда, и лишь одна мысль бьется в голове, так не бывает. Там на поляне стоит дом, из трубы которого поднимается сизый дымок. Обычный такой дом, рубленный из сосны пяти стенок с сенями и закрытым двором. Полисадник, огороженный хлипким заборчиком, сбитым из тонких реек. Скамейка у ворот. И кот. Обычный дворовый кот, С погрызенным ухом и отрезанным хвостом. Чтоб домовой не обижал. Серые расцветки. С бельмом на правом глазу, сидящей на коленях женщины в простом ситцевом платье. Белая в ромашках. Мама.